Глава четвертая Жалование выдавал старший помощник делопроизводителя, титулярный советник Сипачев. Получив 18 рублей и 5 копеек, Кунцевич недоуменно на него уставился. «А почему так мало?» «А почему должно быть больше? Вы полмесяца на службе, за это 27 рублей полагается с копейками». Треть подлежит удержанию как с вновь поступившего, и того 18 рублей 5 копеек. У меня ошибок не бывает. А за что с меня три джалавня удержано? Порядок такой. В своде законов прописан, с каждого вновь поступившего на государственную службу первые три месяца удерживается треть жалованья. В дверях канцелярии Кунцевич столкнулся с Быковым. Митя «Не дошли в док рубли десять?» «Ты же только что жалование получил!» «Да это разве жалование?» Кунцевич показал три купюры. «А давай-ка, Мячеслав, пиво выпьем. Я угощаю. Сегодня вечерних занятий у нас не будет. В день получки начальство нам поблажку делает. Подожди-ка меня на улице». Дождавшись, когда половой отойдет от их столика, Быков заговорил в полголоса. «Денег я тебе, конечно, дам, но ведь их отдавать придется. Через месяц получишь ты, как новичок, рублей тридцать с небольшим. Из них мне десять отдашь, да к тому времени еще долгов наделаешь. И что? Опять занимать будешь? Я тебе другой вариант предлагаю». «Какой?» «Заработать». «Как? Своим собственным умом ты за найденные часы денег с потерпевшего вытребовал? Он сам мне дал три рубля, хотя обещал пять. Вот видишь, какой народ у нас неблагодарный. Поэтому слушай меня внимательно. Мне тут поручение дали расследовать однохарактерные кражи». Одна характерность их вот в чем. Совершают их только из хороших домов. Подгадывают, когда хозяев нет дома. Звонят, прислуга открывает. На пороге высокий господин с дамой, оба интеллигентного вида, хорошо одетые, у господина с собой большой саквояж. На заявление прислуги, что барина нет дома, говорят «да-да». Мы видели барина. Он обещал через четверть часа приехать и просил его подождать. Прислуга впускает их в кабинет. Если прислуга уходит, то они сразу же принимаются в кабинете орудовать. Если остается и следит за ними, то дама тихонько со сконфуженным видом спрашивает, «А где у вас тут уборная, голубушка? Пока горничная отведет ее в уборную». Пока подождет, господин в кабинете хозяйничает. Затем они уходят, сказав, что зайдут через полчасика. Горничная в кабинет, а там все перерыто, ящики взломаны, все ценное унесено. Брали в основном драгоценности и процентные бумаги, ну и безделушки разные, дорогостоящие, которые обычно на рабочих столах стоят. Таких краж уже около тридцати по городу за лето. Воров я нашел. Как? Через как? Я же в сыскной служу и не первый год. И долго искал? Долго. Целый месяц в нищего загримированный ходил, питался подаянием до да испуганных ям, спал на улице. Кунцевич уставился на Быкова. Ха -ха -ха. Да что я, брат, шучу. У того мазурика, что барина играет, зазноба была. Он ей изменил Зазноба рассерчала, да и шепнула мне на ушко о его похождениях. Вот и все. Просто? Просто. Разочарованно сказал Кунцевич. Просто да не очень. «Как ты думаешь, почему она не тебе это сказала, а мне?» «Так я в сыскной две недели». «Ну, хорошо. Почему не Жеребцову? Он в сыске двадцать лет». «Не знаю». «А потому, брат, что я работаю. Агентов себе ищу добрым словом, кулаком да посулом, уговариваю их на себе подобных мне доносить. Грех на душу брать». Думаешь, легко человека, пусть трижды Мазурика, уговорить своего брата предать? Очень нелегко. Но без этого никакого преступления не расследуешь. А как тебе это удается? А это наука. Ей учиться надо. Научу я тебя со временем. Ну, так ты хочешь заработать или нет? — А что надо делать? — Я Тоша послал пораследить за этой парочкой. Квартиру-то их агентша моя не знала. Тоша их выследил. Живут они на Петербургской стороне по Каменноостровскому проспекту. Усилена моста, дачу снимает. Только не двое их там, а четверо. Одна дама и три здоровых мужика. Вдвоем нам не справиться. А ты, парень, крепкий. Подмогнешь? Так надо по начальству сообщить, они людей тебе дадут. Сколько надо. Я, конечно, пойду. скопом то всех исцапаем. Если бы так все было просто, я бы сейчас с тобой разговоры не разговаривал и денег заработать не предлагал бы. Тут вот в чем дело. Ничего из похищенного до сих пор в городе не всплыло. Ни одного колечка в ломбард не снесли, ни одного купона не разменяли. Видать, люди опытные по мелочам не размениваются, а решили большой куш сорвать и совсем украденным скрыться. Проверил я эту версию, и она полностью подтвердилась. Оказывается, несколько дней назад мазурики наши начали в градоначальстве себе заграничные паспорта выправлять. Получается, что все ограбленное они теперь при себе хранят. И тут мне в голову идея одна пришла. Прошелся я по потерпевшим. Конечно, не по всем генералам и чиновникам ходить, только неприятности искать. Посетил я представителей нашего славного купечества. и предложил им вернуть их вещички за вознаграждение. Купечество-то наше, особенно столичное, привыкло всем за все платить, в том числе и нашему брату полицейскому. Поэтому отказов практически не было. Теперь понимаешь, что произойдет, если я сейчас сообщу Вощинину. Накроет он банду, изымет краденое. Пригласит господ коммерции советников и раздаст им все по описи. Вспомнят ли они тогда рабогрешного Дмитрия? Вот твой железнодорожник за отыскание у пять рублей обещал, отдал только три, да и то, из-за того, что пролетарий. А купец, конечно, платить привычный, но при этом одно правило блюдет свято. Если можно не платить, то и не платит. Поэтому все наши сто старания могут пойти псу под хвост. Получим спасибо от начальства, да, может быть, десятку-другую премии. А я с купцами совсем на другие деньги договорился. Так ты, ну вообще ничего говорить не хочешь? А воров куда девать? Отпускать? Вы... «Мячеслав Николаевич совсем обо мне плохого мнения. Зачем отпускать? У меня есть список похищенного. Я отберу то, что моим купцам принадлежит. И им же и верну. Но только сам. В обмен на деньги. Возьму извозчика и все развезу. Обернуться я должен быстро. Кражи в основном в центре совершались». а мазурики в это время под вашим присмотром посидят. Купцам их имущество раздам, а остальное добро то, что генералов и чиновников, мы в сыскную привезем и вместе с задержанными Платон Сергеевичу в лучшем виде представим. Только перед этим с ворами поговорим, чтобы они забыли про то, что у наших купцов кражи совершали. Им выгода меньше во строге сидеть, купцам выгода. К следователю и в суд не ходить, простофилями, которых вокруг пальца обвели, не выглядеть нам выгода. Платон Сергеевич, конечно, обо всем догадается, но делать против нас ничего не станет. Зачем ему это? Ведь мы банду, которая весь город будоражила, поймали, генералам похищенное вернули. Никто не жалуется, все довольны. Но согласен мне помочь. А сколько я получу? Сто рублей. Согласен. У тебя револьвер есть? Нет, я как раз хотел приобрести.